28. Мелинда с огромным трудом смогла прийти в себя после немыслимой боли во всем теле от артефакта мучителей. Но еще больше ее пугала сама мысль о том, что ждет впереди. Еще недавно мучившие сомнения исчезли без следа. Какая теперь разница, клон она или нет? Конечно, мол, и раньше замечала странные моменты в своем поведении, а также разницу в способностях до и после прибытия в новый мир. Разницу она объясняла себе частичной блокировкой памяти учителем. Вот только списать на учителя разницу в опыте феи не выходило. Но и тут Мелинда сама для себя придумала оправдание в виде хитро придуманного способа учителя по временной замене феи, что неудивительно с учетом абсолютной веры в Гермеса. Именно поэтому слова Масихо так сильно ударили по психике девушки. Тяжело осознавать, что она лишь временная игрушка в руках кого-то. Но еще сложнее принять данный факт за реальность. Сразу сами по себе всплыли в памяти все несовпадения. И не только в памяти. Люси Хэй никогда бы не влюбилась в мальчишку. Профессионалу непозволительной эмоции – Если они появились, то отрежь их сразу под корень. Но Мелинда не смогла и в итоге влюбилась. Люси не попала бы в ловушку, она бы сама ее создала. Даже сейчас Мелинда чуть ли не сошла с ума от боли, но при этом четко помнила о том, что Люси переживала и намного большую боль. Ей буквально, в прямом смысле, снимали кожу живьем, да и вообще... Чем только не пытали. Для Люси уже давно перестало существовать само понятие боли. Это стало частью ее самой. Но не Мелинды. И вот теперь Мелинда осознала разницу между духовной и мысленной готовностью к боли и лишь воспоминаниями о ней, которые ничем помочь не могли. Настоящую Люси все эти духовные техники контроля тела лишь Рассмешили бы, и не более того. Она всегда находила выход, даже и казалось бы, абсолютно безвыходных ситуаций. За всю многолетнюю историю лишь двое смогли с регулярным постоянством разрушать ее планы. Хранители Локи и Макс. Два камня преткновения, которых она не переваривала. И эти местные обращенные для нее превратились бы из хищников в жертвы чуть ли не в самом начале но это все для люси а не для мелинды в отличие от оригинала девушка при всем желании не могла найти выхода и если бы раньше ей помогала активно и эр то после того как они обе осознали правдивость слов маиха ирина ушла в себя и перестала отвлекаться на любые призывы мелинды оставалось только фея которая при всем желании ничем помочь не могла. меленди сразу хотелось умереть или найти способ спрятаться в глубине сознания, чтобы больше не видеть и не слышать ничего вокруг. Но, увы, такого способа не существовало. Все, что ей оставалось, так это просто смиренно ожидать своей участи, мысленно содрогаясь от предстоящих испытаний. Именно погружение своей мысли отодвинуло восприятие реальности на задний фон. А это, в свою очередь, привело к тому, что она не сразу осознала кардинальные изменения, происшедшие рядом. Только когда вокруг нее повела нешуточной угрозой, Мелинда смогла сконцентрироваться на картинке перед глазами. «Атакуем!» – раздался рядом резкий и собранный голос самого худого из обращенных. «Азил, хватай девку и вали отсюда!» Мелинда только сейчас смогла рассмотреть реальность полностью. И даже то, что ее подхватил на руки здоровяк и, закинув на плечо, помчался по коридору, не смогло помешать девушке с изумлением осознать увиденное. Артем, вместо зашуганного и испуганного парня в десятки метров, от них стоял закованный, в черную броню с ярко-красной прорезью на шлеме для глаз «Воин» с большой буквы. От его фигуры, окруженной темной дымкой, веяло нешуточной угрозой и силой. Как это произошло, Мелинда при всем желании не смогла вспомнить. Вроде еще мгновение назад они с Артемом висели безвольными куклами, а тут вдруг сразу все изменилось. Словно при замедленной съемке она увидела, как в голову парня летит насыщенный мощью артефакт в форме меча, пущенный худым, а за ним стремительно приближается копье с наконечником, заполненным стихийной силой. Казалось, что Артем просто физически не сможет избежать атаки, но, похоже, парень и не собирался уходить с линии огня. Если бы Мелинда могла, то открыла бы в этот момент рот от изумления и шока. В последний момент Артём нырнул под летевший меч, а после одним слитным движением успел схватить оружие за рукоять и им же с разворота разрубить летящее копье. Вспыхнул взрыв. Сердце Мелинды замерло в ожидании чуда, и как это неудивительно, оно произошло. Дым от взрыва опал, а на том же месте, где и раньше, всё так же незыблемо возвышалась пугающая фигура, окруженная темной дымкой, которая словно дышала одновременно с человеком в черной броне. «Валим!» – резкий окрик худого слегка привел мысли Мелинды в порядок. Впрочем, это не сильно помогло. Отстраненно ощущая, как ее, словно мешок несут на плече, Мелинда задавалась одним вопросом. «Как? Как, проклятье его побери, это произошло? Откуда?» Такие силы, что еще она не знает о своем парне или неужели пробудился тот самый хранитель, о котором рассказывал Артем? Но тогда почему она по-прежнему ощущала именно своего парня, а не какую-то другую личность? Вопросы метались в голове девушки, но вот с ответами была беда, их просто не было. Зато в груди поселилась радость и щемяющее чувство восторга от осознания неподдельного испуга своих мучителей. «Чтоб вы сдохли!» С тихим злорадством думала Мелинда, с восторгом наблюдая за тем, как черная фигура в доспехах за несколько мгновений преодолела разделяющее их пространство, напав на худого. Мощный удар меча заставил обращенного упасть на одно колено и стеснув зубы с проклятием, сдерживать в блоке приближающийся. К его голове меч. Всей его силы не хватало, чтобы прекратить пугающие своей неизбежностью приближение клинка. Но тут в дело вмешалась блондинка, яростно напавшая сбоку на воина. Артем увернулся и тут же ударил в ответ. Но блондинка оказалась опытным бойцом. Словно змея ускользнув с линии атаки, она попыталась атаковать снизу, а худой, получив свободу, тут же сделал смертельный выпад вперед. Артему вернулся от удара худого, атаку блондинки встретил жестким блоком. При этом, еще успев ударом кулака заставить тело обращенной стремительно пролететь мимо бежавшего бугая с Мелиндой на плече. «Лови!» Моментально среагировал бугай, бросая свою ношу в блондинку, которая с определенным трудом смогла все же подняться Стройка крови вытекала из уголка губ. Сам же Богоя, резко развернувшись на месте и выхватив свой огромный тесак, устремился на помощь к дому. Блондинка, успев поморщиться, поймала Мелинду и, перебросив тело девушки через плечо, побежала дальше по коридору. Теперь уже Мелв не могла видеть, что происходит в бою Артема с обращенными, но отчетливо слышала громкие столкновения мечей и яростную ругань мерзовцев. В то время, как ее парень до сих пор не вымолил ни единого слова. Звуки боя постоянно приближались и приближались, несмотря на то, что блондинка мчалась вперед на максимальной скорости. В один из моментов, когда блондинка перепрыгнула через какое-то препятствие, мало смогла на мгновение рассмотреть, что происходит в бою. Артем стремительно бежал за ними, Постоянно подвергаясь атакам Бугая и Худова. Как бы не хотелось Мелинде праздновать победу, но, увы, до нее еще было слишком далеко. Бугай оказался, несмотря на свои размеры, быстрым и опытным мечником, как и стремительный Худой. Видно было сразу, что у обоих огромный опыт в таких сражениях. Да, Артем все равно их постепенно догонял, но при этом он не мог окончательно добить кого-то из обращенных. Оба пользовались тем, что парень стремился в первую очередь освободить Мелинду и постоянно атаковали Артема, тут же отскакивая в сторону. Они прикрывали друг друга и действовали как единый слаженный механизм. Впрочем, нанести какой-либо существенный урон черному рыцарю они так и не смогли. Остановись, Артем, на месте, и обоим обращенным пришлось бы туго Но тогда блондинка сможет успеть вынести Мелинду из храма, а как только это произойдет, то в ход пойдет не только личная сила, но и магия. Более того, где-то там, впереди, их ждет остальной отряд массиха. Это понимали все и, естественно, пользовались данным фактом по полной. Мелинда до последнего верила в то, что у все получится и он сможет ее догнать». Но как только они выскочили из храма, эта надежда потухла. Мелинду отбросили в сторону. Прокатившись по заснеженной площадке, тело девушки столкнулось со стеной. Как назло лицом, она оказалась вниз, а значит, не могла ничего видеть, только слышать. Мысленно заскрипев во злости зубами, она потянулась к магии, но именно в этот момент ее резко перевернула блондинка. Со злорадной ухмылкой она усадила тело девушки, прислонив спиной к стене, а после, показав артефакт в своих руках Мелинде, у которой от увиденного расширились страхи глаза, положила его на ноги девушки и активировала. Мир утонул в боли. Последние кадры реальности, в которых черный рыцарь сражался сразу против худого, бугая и массиха, на площади какой-то старинной крепости, исчезли навсегда. Нет, она по-прежнему видела весь ожесточенный бой, что происходил перед ней, вот только из-за ужасной боли во всем теле не могла воспринимать увиденного. Ей хотелось кричать, умолять, просить умереть или хотя бы потерять сознание, окунувшись в спасительную темноту. Но всем было не до нее. Даже блондинка уже сражалась против Артёма. Одна только Мелинда тонула в безумстве. С каждой секундой сознание корёжилось под напором боли, и, скорее всего, уже через несколько минут от девушки не осталось бы ничего адекватного. Только пустая, безумная оболочка. Но тут боль исчезла, а сама Мелинда оказалась в своём внутреннем мире. Уютный домик возле небольшого ручья, цветочная поляна и цветущие фруктовые деревья. Тишина, мир и покой. Мелинда не в состоянии устоять на ногах, рухнула прямо на траву и зарыдала, больше не сдерживаясь. Возле девушки стояла ее фея. На вид девчонка лет пятнадцати, с зелеными волосами и фиолетовыми глазами, одетая в легкий желтый сарафан, который выгодно подчеркивал ладную фигурку феи. Она с грустью посмотрела на Мелинду, опустившись рядом, погладила тупо спине и, прижав к себе, с печалью в глазах слушала с едва не сломавшейся, девушки. «Спасибо!» Наконец смогла себя взять в руки Мелинда и, вытерев глаза тыльной стороной ладоней, слегка отстранилась от феи. Если бы нет ты, то я, наверное, сошла бы с ума». Фея лишь тяжело вздохнула, отвела руки мало в сторону и положила к ней на ноги свою голову, при этом положив правую руку девушки себе на волосы. «У нас тут бедлам, война и скорая смерть от пыток, а тебя только одно интересует». Ворчливо пробурчала Мелинда, но тем не менее стала гладить и слегка подчасывать голову феи а чего то закрыла глаза и принялась урчать от удовольствия опять эта дранная кошка пристала к хозяйке раздался рядом недовольный голос еще одной насельницы внутреннего мира и этот знакомый голос так сильно обрадовал мелинду что на ее лице сама по себе возникла улыбка повернувшись она увидела девушку с каштановыми вьющимися волосами ярко-зелеными глазами на рассерженном лице своего И.Р. «Очень рада тебя услышать!» – произнесла довольно Мелинда, но погрустнев, добавила. «Жаль только, недолго нам осталось». «Мне просто нужно было время, чтобы осознать ситуацию», смутившись и отведя взор, пробурчала девушка. «Ириш, я все понимаю», – устало произнесла Мелинда, с грустью глядя на возникший экран, что передавал картинку из реала. На нем было видно, как застыли на одном месте фигуры обращенных и Артема. С первого взгляда было понятно, что обращенные почти победили. Даже несмотря на сильнейшую ауру парня, ему не справиться против такого количества врагов. Артем еще держался, но поражение лишь вопрос времени. Более того. Обращенные явно могли убить парня в любой момент, но им был нужен не труп, а живой Артем. Для чего – неизвестно, но одно ясно точно. Впереди ее ждет вечность пыток и сломленный дух. Еще раз пережить ту боль она явно не сможет. Еще рано сдаваться, осознав, о чем думает Мелинда, уверенно произнесла Ирина. «Мы же прошли храм» а значит, должны получить знание. «Знание?» Удивленно посмотрела Мелинда на нее и, нахмурившись сосредоточенно, перебрала свою память, после чего печально произнесла. «Увы, но, похоже, этот Симон нас обманул. Или же знание дали не нам с тобой?» Ирина многозначительно кивнула в сторону прибалдевшей феи, что все так же лежало на бедрах у Мелинды, с довольной улыбкой на лице. «Алиса, ты что-то получила?» слегка толкнув фею, спросила Мелинда без всякой надежды на положительный ответ. Но фея лишь продолжила урчать, не обращая ни на кого внимания. «Если не ответишь, прекращу чесать волосы». «Шантажистка» расстроенно раздалось в ответ. «Ничего особенного я не получила, только вспомнила одну старую технику, и все». «Какую технику?» – терпеливо спросила Мелинда, хотя внутри нее все закипало. «Ай, да ерунда какая-то!» – отмахнулась Алиса, но ощутив явственную угрозу от Мел, тут же добавила. «Я уже сбросила ее вам». Мелинда застыла одновременно с Ириной. Они обе судорожно изучали посланный феей мысли-образ. С каждой секунды в их глазах разгоралось понимание, а в глазах Мелинды еще и страх. То, что передала фея, выходило за грань возможного и нормального. Да, эта техника могла решить проблему и не только ее, но и Артема. Вот только с таким же успехом Мелинда могла и не дожить до ее применения. Точнее, дожить она доживет, но только физически. Сознание же может не выдержать такой нагрузки и просто съехать с катушек. Техника трансформации эмоций владельца с помощью оболочки души в антиэфир. потрясенно произнесла Ирина. Кажется, твое желание убить всех стало для тебя приоритетным в храме. Ты условия видела? Передернув плечами от липкого ощущения страха, хрипло спросила Мелинда. «Да». Только и смогла ответить растерянно «Ирина». «Энергия веры – это отправление части силы своей души в сторону того, в кого веруешь. Очень малой части, настолько малой, что ее очень сложно не то что увидеть, а даже обнаружить». «Но что, если найти способ использовать всю силу души?» Это же просто огромный источник энергии и влияния на эфир. Так вот, именно этот способ храм открыл феи. Используя любые сильные эмоции, такие как боль, ненависть, любовь и тому подобное, можно получить доступ к силе души, и не просто к какой-то ее части, а ко всей. Более того, чем сильнее эмоции, тем больше силы можно использовать. Но на этом знания не заканчивались. Дальше шло описание, каким образом можно с помощью этой силы повлиять на эфир таким образом, что получится антиэфир. В любом другом мире это привело бы просто к большому взрыву и всё. Но тут, в молодом мире, где есть излучение концентрированного эфира, это приведёт не просто к взрыву. Это станет разрывом материи на многие километры вокруг. Возможно, даже сама планета прекратит свое существование, рассеившись осколками по Вселенной, что, скорее всего, не выйдет с учетом возможностей Мелинды. Хотя все зависит от нее и ее упорства. Чем дольше она сможет контролировать себя и ужасающую боль, тем сильнее выйдет всплеск антиэфира. «Это самоубийство для личности», — хмуро произнесла Ирина. Мелинда, ничего не ответив, смотрела на картинку и зряла. Отправиться обратно в реальность и терпеть боль, причем не только терпеть, но и смочь ее преодолеть минимум пару минут. Вроде немного, но не в ее случае, когда каждая секунда словно вечность. Но с другой стороны, если она не справится, то... Погибнет не только она, но и Артем. Она смотрела на застывшую картинку и с каждым мигом её разум наполнялся решимостью. Страх отползал, а на его место поднималась Вера в свои силы. «Я справлюсь», – твердо произнесла Мелинда и уже с печалью в голосе добавила, посмотрев на Ирину, а после на Алису. «Жаль, только больше вас не увижу». «Если сможешь сохранить личность, то есть шанс на перерождение», не очень уверенно произнесла Ирина. «Я помогу», – неожиданно для всех серьезно, – произнесла Алиса, поднимаясь. «Главное, не потеряй себя». «Я постараюсь», – также уверенно кивнула головой Мелинда, с благодарностью глядя на девчонок. «Удачи», – подходя к ним и положив руки на их плечи, сказала Ирина, после чего добавила «Всем нам удачи». Мелинда твердо посмотрела ей в глаза, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, расслабленно выдохнула и, сконцентрировавшись, покинула внутренний мир. В тот же миг на нее упала плита боли. Она застила разум и глаза. Хотелось выйти, но Мелинда боролась. Яростно, с каким-то диким безумием, напоролась. За каждый миллиметр своего сознания, за каждую клетку. Она через только очень долгих десять секунд ощутила, что сражается с болью не одна. За ее спиной незаримо стояли Ирина и Алиса, разделившие с ней всю тяжесть безумия. Еще через тридцать секунд Мелинда смогла сосредоточиться на том, что видит. Это было нелегко, но она смогла. Первая ее победа над болью. Еще через полминуты девушка смогла ощутить способность думать. Мысли хоть и с трудом, но все же стали слушаться ее. Впрочем, атака болью достигла такого предела, что Мелинда, не сдержавшись, зарычала от злости и гнева. Эмоции, бушевавшие внутри, были настолько мощными, что сдерживающее ее тело заклинание не справилось. И хотя наружу проявился лишь еле слышный стоун и удалось прикрыть глаза, но даже это не осталось незамеченным. Масих не зря считался одним из опытнейших обращенных. Буквально за доли секунды он смог не только понять, что происходит с Мелиндой, но и чем это грозит. Его глаза взметнулись с удивлением и изумлением. Такого неистового напора от обычной девчонки он явно не ожидал. Моментально отскочив от Артёма, он устремился к девушке на ходу, кастуя максимально убойное заклинание. Но не только он осознал, что происходит. Артём, обладая не только новой и невиданной силой, но и помощью разошедшегося не на шутку обозленного Гельберта, тоже устремился к Мелинде. Успев в последний момент встать на пути у Масиха и встретить его магию на свой меч, прорыв не прошел для парня без последствий. Открыв спину врагам, Артем, пока летел к Мелинде, получил сразу три смертельных ранения. Сейчас он оставался в живых только благодаря своей новой силе, помощи Мэй и поддержке Гельберта. Секунды текли, словно годы. Медленно, но неотвратимо. Масих, наплевав на предыдущие планы, применял одно смертоносное заклинание за другим, но, несмотря на все его старания, рыцарь в черных доспехах продолжал отражать атаки. Другие обращенные не понимали, что происходит, а потому не спешили вмешиваться. И это их решение стало фатальным. Масих понимая, что счет времени уже идет, На мгновение бросился в последнюю смертельную атаку. Именно она окончательно добила Артема, заставив парня упасть без чувств на каменную мостовую крепости. Но было уже поздно. Мелинда, что еще недавно бессильно лежала на плите, резко взлетела в воздух, подняв свою правую руку вверх, словно указывая на небо. Ее тело окружила стена барьера, что словно щенка отбросило в сторону массиха и прямо из Мелинды в небо устремился столб жёлтого цвета. Девушка опустила свой взор ставших янтарного цвета глаз на замерших на месте обращённых. Её взгляд наполнил гнев и свет, а тело засветилось нестерпимым светом. Через мгновение всё заполнил собой огонь, поглотивший сначала крепость, после храма, а еще через мгновение половину материка. Взрыв оказался настолько сильным, что рядом с ним любая мегатонная ядерная бомба показалась бы обычной петардой. Прорвав своей силой тектонические плиты планеты, взрыв достиг магмы, включив и ее цепную реакцию, которая в конечном итоге достигла ядра планеты. Еще через несколько секунд планета, не выдержав. Беззвучно разлетелось на миллиарды мельчайших обломков, что устремились во все стороны Вселенной. В этом безумии выжить не смог бы никто. Но если бы сторонний наблюдатель смог бы рассмотреть все осколки, что стремительно разлетались во все стороны, то он смог бы различить черную пирамиду, которая, бесшумно кружась в космосе, летела дальше по орбите без капли повреждений На своей поверхности. В какой-то момент из этой пирамиды выплыла сфера окружающая, потрепанную, но все еще живую фигуру Альмасиха. Обращенный хмуро посмотрел на то, что стало с планетой, и с досадой выругавшись, исчез из этого мира.